Глава 30. Я оперся о дерево и не мог вымолвить и слова. На примятой траве лежала Зина. Шея неестественно изогнута. Синий спортивный костюм замаран землей. Видимо, боролась за жизнь. Тварь, что ее убила, не сразу с ней справилась. В голове пронеслись тысячи мыслей. Но самую страшную думу я гнал от себя. Как заразу. Но она настойчиво сверлила мозг. Возвращалась вновь и вновь. «Нет, не может быть. Неужели ты я ее подставил?» «Я слил Гошу наркодилером. Может, наркоторговцы не смогли достать самого Гошу и отыгрались на его дочери?» «Нет, я не верю. Так быстро отреагировали?» «Нет, теперь я не смогу спокойно спать, пока не проверю это. Я должен докопаться до истины, чего бы мне это ни стоило. Зина, Зина, как же так?» Что ты здесь вообще делала в этом чёртовом парке? Предварительная причина смерти — удушение. Юркий старичок-судмедэксперт пошился возле тела и озвучивал под протокол свои наблюдения. Других следов насилия нет. Удушение верёвкой или чем-то подобным. В моей памяти всплыла красная ленточка. Орудие убийства из прошлой жизни. Я передёрнул плечами. Бред. Это другое. «Что стоим?» – ко мне подошел Паутов. «Работай, Андрей! Лучше тебя никто не отснимет!» Я собрал волю в кулак и сдернул фотоаппарат с плеча. Провозились часа два. Протокол осмотра писал лично Дубов. Людей разогнали, и народу вокруг стало поменьше. Когда закончили, из улик в нашем распоряжении был только гипсовый слепок следа обуви. Пара волосков непонятного происхождения, что прицепились к спортивному костюму Зины. И окурок сигареты Прима, что валялся неподалеку. Но он, скорее всего, левый и не имеет к преступнику никакого отношения. Не густо, учитывая, что ДНК экспертизы сейчас нет. Работать почти не с чем. Остается только операм землю рыть. На них только надежда. Мы вернулись к машине. Погрузились в Рафик. Уже отъезжая, я видел через открытое окно, Как к центральному входу парка на всех парах несся двухцветный сверкающий лакированными крыльями зим. Седан представительского класса резко затормозил абордюр. Из машины выскочил седой мужчина с зализанными волосами. По аккуратным усикам и морщинистому лицу я сразу узнал его. Гоша Индия бежал в парк сломя голову. Но я не радовался горю врага. Остаток дня прошел как в тумане. Ночь я почти не спал. Искал виноватых, корил себя. Злился на наркодилера и выдумывал прочую ерунду. Тяжело работать, когда работа задела тебя лично. Кто же тебя убил, Зина? Эта мысль поедом сжирала меня. То вызывала чувство ложной вины, то гнев, то грусть. Не думал, что твоя смерть так меня заденет. Никогда не ценишь то, что имеешь. Истинную цену узнаем, когда теряем. Аристарк Бенедиктович Спросил я начальника, когда тот зашел ко мне в фотолабораторию. «Ничего нового не слышно про убийство Роговой?» «Да нет, пока глухо все, ответил тот. «А почему ты спрашиваешь?» «Я вам не рассказывал. Знаком с ней был лично немного. Она комсоргом была на фабрике музыкальных инструментов, где я работал». «Мутное какое-то дело это, Андрей. Девушка эта на пробежке в тот парк каждый вечер ходила. Следов сексуального насилия нет». Ценностей при себе не имела. Кому понадобилось убивать комсорга? Но скандал знатный поднялся. Из Москвы представитель ЦК приехал. Сказали, что взял под личный контроль расследование. Опера бухтят, говорят, что их по два раза в день на заслушивание дергают. О проделанной работе по убийству отчет трясут. А работать толком не дает. Не пойму. Почему сырбор такой поднялся? Рядовой комсорг а шуму столько. А вот это уже интересно. Неспроста шум такой поднялся. Эх, почему же я не опер здесь? Связан по рукам и ногам. Конечно, могу сходить в розыск и попробовать все узнать из первых уст. Но, во-первых, это наведет на меня подозрения. Свою прошлую связь с Зиной приходилось тщательно скрывать. Во-вторых, хрен, что мне там скажут. Настоящий опер много не наболтает. Всю информацию только при себе держать будет». След обуви, гипсовый слепок которого изъяли с места убийства, я в первую очередь лично проверил по картотеке. Естественно, никаких совпадений установлено не было. Изъятые волоски отправили на экспертизу в бюро СМЭ. Они оказались вообще синтетическими, ни человека и ни животного. А курок тоже ничего не давал. Пока не с чем его сравнивать. Но у меня была одна зацепка, и я обязан был ее как-то проверить в пятницу танцы я наведуюсь в тот злосчастный парк наверняка диллер опять будет торговать на своей точке тряхну его как следует и он падло все мне выложит кто или что за ним стоит могли ли они убить зину мероприятие опасное но придется действовать как бандиту другого выбора нет иначе не смогу спокойно спать и не прощу себе этого скорее бы пятница Но как вытащить ряженого на разговор подальше от посторонних глаз? Я себе никак не мог представить. Времени с последней нашей встречи прошло немного. Он явно меня сразу узнает. Нужен какой-то план. И один я не справлюсь. Придется привлечь Быкова. Ох, как же мне не хочется впутывать Тоху. По-любому с ним опять влипнем. Я любил все делать в одиночку, чтобы без шума и пыли. Но одному тут совсем никак. Эти жлобы, что гнались за нами на Москвиче, скорее всего, опять там будут. А может их еще больше будет. В любом случае, одному мне не вывести. Мы договорились встретиться с Быковым в пивной и все обсудить за кружкой пенного уже четверг, а план на завтра не готов. Около восьми вечера мы добрались до злачного места и заняли один из столиков в пивном зале. В будни здесь было посвободнее. В выходные народу всегда битком. Но ушлые и предприимчивые и гуляки делали на этом своеобразный бизнес. С самого утра они оккупировали все свободные столики и неспешно цедили пивко. За небольшую мзду, кружку или две пива, в зависимости от дня и времени суток, они могли любезно уступить столик страждущему путнику, забредшему на огонек. И так весь день. Ждали свободного столика Скоренько занимали его и опять угощались халявным жигулевским. Антон расстелил газету «Известия» на стол, посмотрел на ее лицевую сторону, вздохнул и перевернул изображением орденов, которыми награждена газета вниз. Выложил на бумагу вяленую воблу с душком, одну рыбину пододвинул ко мне. Сам стал неспешно обдирать шкурку и плавники. Чешуйки щелкали и отскакивали мимо газеты. «Ну давай», — сказал я, протягивая ему кружку, наполненную до ободка янтарным. «За успех нашего мероприятия!» Быков протянул в ответ свое. Мы чокнулись, а он снова вздохнул. «Что-то я побаиваюсь, Андрюха, честно». «Понимаю, тебе решать. Заставлять не буду. Если что, я пойму». «Нет, ты что? Одного я тебя не отпущу туда. Просто скажи мне». «Как мы этого хмыря из центра танцплощадки вытащим? Там же люди будут! Дружинники, мордовороты опять же!» Я отпил Жигулевского. Сегодня оно было особенно резким, с горчинкой, пахло хлебом и вспаханным полем. Про такое здесь говорят неразбавленное. Опустошив за раз полкружки, я крякнул от удовольствия. все таки как ни крути, а пиво в СССР было вкуснее. Я поставил кружку на стол. Запотевшее стекло отпечаталось на газете мокрым ободком. Если бы я знал, Тоха, как это все красиво провернуть, то тебя бы не позвал. Как говорится, одна голова хорошо, а с Быковым лучше. Думай, друг, думай. Пивка хлебни. Расслабляет. Может, мысли сами набегут. — И далась тебе эта Зина. Сколько ты с ней был? Недолго? — Дело не в этом. Хоть даже если бы у нас и не было ничего, я бы все равно этого не оставил. Я должен знать. Виноват я или нет, и понять, кто ее убил. А что это изменит? Комсорга уже не вернешь. Зато мой спокойный сон вернуть еще можно, и тварь ту хочу найти. Честно говоря, мозгом я понимал, что быков прав. Но я сам от себя не ожидал, что моя зачерствевшая и закаленная невзгодами многолетней службы душа так отреагирует на смерть Зины. За свою жизнь много смертей повидал. Работа в убойном это либо тяжкие телесные, либо убийство, либо изнасилование. Преступление против жизни и здоровья, в общем. Не каждый выдержит видеть каждый день столько людского горя. В этом плане имущественникам проще по кражам работать. Поэтому убойники со временем обрастали шкурой носорога в три пальца толщиной и становились в некотором роде цинниками. Про деформацию никто не отменял. Может, новое общество на меня повлияло, может, молодое тело реципиента как-то сказалось. Только я чувствовал, что профессионального равнодушия и черствости во мне поуменьшилось. Конечно, матерый опер не сможет навсегда избавиться от присущих ему черт. Да и не надо. Но некоторые изменения все-таки наблюдались. Я стал более терпимей, что ли. Лояльней. Быков уже выхлебал всю кружку и немного повеселел. Сразу принялся за вторую. Всего на столе у нас стояло целых шесть пол-литрушек. Все посетители брали пиво по несколько кружек сразу, иначе в очереди за каждой стоять долго. «А что?» Быков зашелестел в облой, отдирая рыбёхи позвоночник. Проберемся туда, найдем этого гаврика. Я ему двину, он вырубится. А мы скажем, мол, человеку плохо, пропустите скорее. Вытащим его из клетки и в кусты. Как тебе?» «Прости, но охрень полная. Ты собрался вырубать дилера на глазах у десятков людей? И как ты рассчитаешь удар, чтобы его вырубить, а не убить, например? Или того хуже, не добить?» «Ну, в челюсть вмазать — это нокаут завсегда». «Так себе план». Поморщился я. «Думай лучше, пустоголовый». «А ты сам-то что не предлагаешь? Я, значит, и план придумать должен, и другу помочь?» «Вот для этого друзья и нужны, Тоха». Возле прилавка раздались пьяные голоса. Мы обернулись посмотреть, что происходит. Пара изрядно подвыпивших морячков. Просто оба в тельняшках и в резиновых калошах были. Попытались в наглую проскочить к кассе без очереди. Возмущение толпы, питаемое праведным гневом, выплеснулось на морячков. Те, в свою очередь, зубоскалили и кричали, что ветеранам войны можно и без очереди. Очередь тоже не лыком шита и попросила наглецов предъявить соответствующий документ, подтверждающий их участие в боевых действиях на Куликовском поле. Естественно, у матросиков документов не оказалось. Возрастом не вышли. Когда началась война, их мамки еще даже согрешить не успели, потому что возраста были явно пионерского или около того. Морячков вытолкали в шею в самый конец очереди, но один из них никак не хотел смириться с поражением. Он бил себя в грудь и кричал, что за всех ублюдков, что стоят в чертовой очереди, он проливал свою кровушку. От такой наглости один из оппонентов, грузный мужик с пузом борца Сумо и мордой матерого белозиста, очень возмутился и выразил свое негодование, зуботычиной зачинщику. Тот весом значительно отставал от Белазиста и полетел, как фанерка, но не в Париж, а прямо на негодующую очередь. Кого-то сбил с ног, зацепив полосатой тушкой. Началась свалка. Подвыпившие граждане считали своим святым долгом вступиться за слабого, униженного и оскорбленного, то есть за себя. И кидались друг на друга. Дебош смогла успокоить только продавщица. Из-под прилавка она достала... Нет, не дробовик, как в вестернах, а милицейский свисток. Переливчатый оглушительный свист резанул по перепонкам и подействовал на воителей, отрезвляюще. С криком «Шухер, менты!» они вмиг рассосались по углам. «Придумал!» — воскликнул Антон. «Что придумал?» — не понял я, переключившись от представления кунг-фу в стиле «Пьяный мастер» на него. «План придумал!» Быков хитро улыбался и с торжествующим видом на меня поглядывал. «Нет!» «Да!» Гаденькая улыбка Быкова стала еще шире. На задуманное мероприятие пришлось надеть вновь костюмы с выпускного школьного вечера. Быков свой вместился без труда. После школы он даже маленько схуднул. Сбросил жирок тренировками и работой на заводе. Когда я облачился в свой, то стал похож на Сергея Зверева. Все в облипку. Не хватало только львиной гривы и пельменей вместо губ. Подрос я с выпускного килограммов на десять. Благо в СССР было принято носить костюмы свободного кроя. Почти на пару размеров больше, так что я смог уместить свое тельце в фирменном изделии фабрики «Большевичка». М да, с зарплаты надо бы новый костюмчик прикупить. Из куска красной ткани мы смострячили на рукавные повязки, еще усов не хватало, а так вылитые дружинники. В парк вошли чинным и размеренным шагом, стражей порядка. Дружинники тогда по полномочиям чуть ли не приравнивались к сотрудникам милиции. Могли даже проверить документы и составить административный протокол на нарушителя. Даже существовала ответственность за неподчинение законным требованиям дружинника. В СССР в качестве мер поощрения для дружинников устанавливали дополнительный оплачиваемый отпуск. Награждали почетными грамотами, нагрудными знаками, премиями и ценными подарками. Члены народных дружин имели право на преимущественное получение жилья. Льготные путевки в санатории. Хотя последняя вряд ли выполнялась. Мы прошли через кордон с билетершей. Без проблем. Многозначительно кивнув на входе коллегам с красными повязками. Молодой Антонов вещал извинила свой новый хит. Кругом народу битком. В последние теплые деньки бабьего лета каждый хотел попасть на танцы. Мы встали в сторонки и стали наблюдать. Не так-то легко найти в такой толпе нужного человека. Человека – да, а вот ряженого попугая гораздо проще. Через пару-тройку песен мы срисовали нашего старого знакомого. Только пиджак у него был другой. Но такой же пестрый и безвкусный, как первые наряды Леонтьева. Наркодиллер, как ни в чем не бывало, шнырял между танцующих, обменивался любезностями и прочими рукопожатиями. Казалось, здесь его знает каждая собака. Иногда он задерживался возле очередного мажорчика, что-то с ним обсуждал, затем вместе они удалялись в ближайшую рощицу, вот там бы его и прижать. Но с последнего нашего знакомства в рощицу за дилером и клиентом всякий раз, как бы случайно, увязывалась пара мордоворотов. Издалека не видно, наши это знакомые или нет. Одевались они не так эпатажно, как объект их охраны. Поэтому план у нас был немного другой. Его придумал Быков. Не думал, что он вообще может что-то придумать, кроме как выпить сразу две кружки пива одновременно. Я долго противился этому плану, но выхода у нас другого не было. Ряженый всегда находился в гуще народа и всегда был на виду. Придется нам сегодня немного поступиться принципами и нарушить общественный порядок. «Готов?» – спросил я друга. «А то!» – ответил Быков, доставая из кармана сверток.